16.5. Мотивация труда. Предприятие добивается успеха на рынке, если при прочих равных условиях персонал трудится более производительно, повышает квалификацию, поддерживает дисциплину, но каким образом можно помочь самым разным людям, отличающимся друг от друга уровнем образования, возрастом, жизненным опытом, интересами и многим другим достичь общей цели? Для этого руководства – предприятий, используют мотивы поведения работников и стимулы их трудовой деятельности. Мотив – это внутреннее желание человека удовлетворить свои потребности. Так, если человек голоден, то его мотив – удовлетворить свою потребность в еде. Стимул – это возможность получения средств удовлетворения своих потребностей в обмен на выполнение определенных действий. Обещание «накормить» будет стимулом для голодного человека, который готов За это, например, вспахать участок земли. На любом предприятии должна существовать система стимулов, соответствующих мотивам работников и направляющих их деятельность в общее русло. Для этого надо знать, как взаимодействуют мотивы и стимулы. Однако реализация данного механизма осложняется тем, что людьми движут самые разные мотивы. И на вопрос, как из всего разнообразия мотивов выбрать, основные окончательного ответа пока не найдено Наибольшее распространение получила концепция иерархии потребностей Маслова. В соответствии с предложенной им классификацией была построена иерархическая пирамида мотивов. Рисунок 16.6. Примечание диктора. Далее, на странице 239 следует рисунок 16.6. На рисунке изображены 5 блоков в виде рамочек в которых имеются следующие надписи сверху вниз. Мотивы самовыражения, мотивы признания и самоутверждения, мотивы принадлежности и причастности, мотивы безопасности, физиологические мотивы. Справа от этих блоков расположен блок удовлетворения. От него исходит линия связи к вышеперечисленным блокам. Внизу, справа, блок стимула соответствует мотивам. От него идет стрелка к самой нижней линии связи, от удовлетворения к физиологическим мотивам. Внизу слева блок стимулы не соответствует мотиву От этого блока вверх идет стрелка к линии связи от физиологических мотивов к левому верхнему блоку неудовлетворения. Кроме того, к этому блоку идут все стрелки от самых первых, вышеперечисленных пяти блоков. Конец примечания диктора. Исходя из этой классификации, видно, что физиологические мотивы, потребность в еде, тепле и так далее, являются первичными. Если стимула выбраны правильно, как, например, заработная плата, позволяющая удовлетворить свои физиологические потребности, то активизируется следующий класс мотивов «мотивы безопасности». Эти мотивы связаны с желанием человека удовлетворить свои потребности в стабильности своего существования, отсутствии страха непредсказуемых перемен. Эти потребности могут удовлетворяться с помощью таких стимулов, как подписание работникам долгосрочного контракта при найме на работу, составление четких должностных инструкций. Если эти потребности удовлетворены, то активизируется следующий класс мотивов – мотивы принадлежности и причастности. Они выражаются в потребности человека в дружеских отношениях, причастности к коллективу участию в общественных мероприятиях такие потребности могут быть удовлетворены созданием возможности общения на работе поддержкой совместных мероприятий вне рабочего времени и тому подобное после удовлетворения этих потребностей Активизируются мотивы признания и самоутверждения. Мотивы этого класса отражают желание людей быть компетентными, сильными, способными, уверенными в себе, а также желание того, чтобы окружающие признавали их таковыми и уважали их за это. Этому классу мотивов соответствуют такие стимулы, как присвоение званий, повышение в должности, упоминание в публичных выступлениях, заслуг людей, вручение им разного рода наград. Страница 240. И в последнюю очередь активизируются мотивы самовыражения. Эти мотивы отражают стремление человека к наиболее полному использованию своих знаний, способностей, к их постоянному развитию. Этот класс мотивов носит наиболее индивидуальный характер, что усложняет задачу поиска соответствующих стимулов. Такими стимулами могут быть предоставление оригинального задания, больше свободы действий, создание других условий для творчества, Предполагается, что потребности высшего класса удовлетворяются с большим трудом, чем все остальные. В левой части рисунок 16.6 показаны те случаи, когда выбраны стимулы, не соответствующие мотивам, при этом удовлетворение соответствующих потребностей не происходит и следующий класс мотивов не активизируется. Понятно, что хронически голодный человек, скорее всего, не будет настаивать на подписании пятилетнего контракта при получении работы, так как им движут физиологические мотивы, а не мотивы безопасности. Хотя представлена иерархия мотивов, и не бесспорно, она дает довольно понятную картину того, какие классы мотивов движут человеком. Выше уже были перечислены некоторые стимулы, соответствующие определенным классам мотивов. При более подробном рассмотрении все стимулы можно разделить на два класса – материальные и нематериальные. К материальным стимулам относят оплату труда деньгами, оплату труда товарами, оплату труда другими материальными ценностями, вручение разного рода ценных подарков. В нематериальные стимулы входят содержательность выполняемой работы, поощрение межличностного общения, публичное признание заслуг, предоставление большей свободы действий, Можно утверждать, что для более высокого класса мотивов, большее значение приобретает нематериальные стимулы, однако граница между материальными и нематериальными стимулами размыта. Так, высокий оклад служит не только источником удовлетворения физиологических потребностей, но и публичным признанием заслуг работника, то есть имеет свойство нематериального стимула. Страница 241-я. Таким образом, один и тот же стимул может соответствовать различным классам мотивов и выполнять при этом различные функции, а заработной платой по сей день остается самым универсальным стимулом.